Глава четвертая. Госпожу Гюшлу утешают. Будучи в восторге от баррикады, Багарель громогласно умилялся. «Вот как мы вырядили улицу! Люба смотреть!» Курфирак, растаскивая понемногу кабак, пытался утешить вдову Гюшлу. «Тятушка Гюшлу!» — говорил он. «Вы, кажется, недавно жаловались, что против вас затеяли судебное преследование за то, что жаблота вытрясала из окна ваш предпостельный коврик?» «Да-да, это верно, добрейший господин Курфирак», — отвечала кабачица. «Ах, боже мой! Неужели вы хотите употребить ваше ужасное дело и этот стол? Да не только за ковер, но с меня хотят взыскать и за один цветочный горшочек, который свалился из окна мансарды на улицу».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 Разбили единственный фонарь улицы Шан-Врели и находившийся против него фонарь на улице Сен-Дени. Перебили, кстати, все фонари соседних улиц. мон тур Синь, Пришер, Грандо и Петит-Трюандери. Всем руководили Анжоль Рас, Камфер и Курфирак. Рак. Устроили сразу две баррикады, обе примыкавшие к Оринфу и образовавшие прямоугольник.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 Какой-то человек высокого роста, замеченный Курфи Раком, Камбером и расом в ту самую же минуту, когда он примкнул к защитникам баррикады на углу улицы Бильят, старался быть полезным при сооружении малой баррикады. Гаврош работал в числе устраивавших большую баррикаду.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 На мгновение останавливался, потом вдруг улетал, кружился над этим шумным муравейником, перескакивал от одни к другим, жужжал, бурчал, беспокоил, точно навязчивая муха, всю упряжь полинской фуры. Его маленькие руки были в беспрерывном движении, его маленькие легкие не уставали работать. «Смелей! Еще камней с мостовой! Кати сюда бочки! Ну еще! Как я черт, какую-нибудь там штуку!» «Тащи плитушку штукатуркой засыпай вот эту дыру!» «Мала наша баррикада, надо бы повыше!» «Клади тут, ставь туда!» «Тычь вон туда!» «Баррикада — это чай у тетки Жибо!» «Ломайте дом, смотрите, вон стеклянная дверь!» Последние слова рассмешили работавших. «Стеклянная дверь? Что ты хочешь сделать из стеклянной двери? Шиш!» «И я-то не шиш, а вот ты дохлая мышь!» — парировал Гавруш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 «Старая Родина зовет, а вы ничего для нее не делаете!» Франт поспешно удалился. Глава пятая. Приготовление. Современные газеты, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврири, названная ими сооружением почти неодолимым, достигала уровня второго этажа кабака, сильно ошибались. В действительности эта баррикада не превышала шести-семи футов.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 Чтобы иметь возможность произвести в случае необходимости вылазку между стеной одного дома и самым отдаленным от кабака краем баррикады, было оставлено отверстие, в которое мог протиснуться один человек. Дышло амнибуса при помощи веревок было зафиксировано стаймя. К нему было прикреплено красное знамя, развивавшееся над баррикадой. Малой баррикады, скрывавшейся в улицу мон тур за кабаком, с фронта совсем не было видно. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анджелерас и Курфиерак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, тур открывавший через улицу Прешер выход к рынку. Очевидно, они желали сохранить себе возможность сообщений с внешним миром и вместе с тем не особенно опасались нападения со стороны труднодоступной улицы Прешер. Помимо этой лазейки, которую Фалар на своем стратегическом языке назвал бы «коленом траншеи», до да отверстия для вылазки в улице Шан-Врери, внутренность баррикады с ее острым выступом, образуемым зданием кабака, представляла неправильный со всех сторон замкнутый четырехугольник.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 Немногие буржуа, рискнувшие пройти по охваченной мятежом улицы Сен-Дени, ускоряли шаги лишь только взгляд их встречал баррикаду в улице Шан-Врери. Когда обе баррикады были окончены и над ними водрузили красное знамя, из кабака вытащили стол, на который взобрался Курфи-Ирак. Анджель принес квадратный сундучок, и курфи открыл его. Оказалось, что этот сундучок наполнен патронами.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 В это самое время Камфер, Курфирак, Жан-Прувер, Фии, Босюэ, Джоли, Багарель и некоторые другие собрались вместе, как в самые мирные дни своего студенческого времени. И в углу кабака, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими Редута, прислонив свои заряженные карабины к спинкам своих стульев, эти молодые люди, ввиду грозной смерти, глядевшие им в глаза –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 Припомните, какая жизнь и сладость Была уделом наших юных дней, Как оба мы в сердцах носили радость Нарядным быть, любовью пламенеть. Когда, сложив мои ваши годы, И сорока не получала след, И в нашем скромном маленьком хозяйстве Зима и та казалась нам весной. Дни счастья! Мануэль надменный, мудрый, Париж свидетель трапезы святой.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 Таким образом, факел был защищен от ветра, и вместе с тем весь его свет падал на знамя. Улица и сама баррикада были погружены во мрак, виднелось только одно красное знамя, зловеще озаренное точно громадным потайным фонарем. Глава седьмая. Человек, завербованный на улице бильет. Наступила, наконец, и ночь, но на баррикаде было все по-прежнему тихо. Слышался лишь какой-то смутный гол, и временами доносился треск ружейной пальбы, редкий, довольно слабый и отдаленный. Эта продолжительная передышка доказывала, что правительство собирается силами. 50 человек бунтовщиков на улице шан ри поджидали шестьдесят тысяч. Анжель Рас отправился к Гаврушу. Бунтовщики позаботились, чтобы на верхнем этаже и мансарде потушили свет. Гаврош оказался сильно озабоченным.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 «Шпион!» — произнес Анжель раз. «Мы судьи, а не убийцы!» Потом, подозвав Гавруша, он сказал ему, «Так ты ступай по своему делу и помни, что я говорил!» «Иду!» — крикнул Гавруш, но вдруг на полпути к двери остановился и сказал, «Кстати, дайте мне его ружье! Музыканты я оставляю вам, а кларнет беру себе!» Гомен отдал по военному чести и весело отправился исполнять данное ему поручение. Глава восьмая несколько вопросительных знаков по поводу некоего кабюка, который, быть может, вовсе и не назывался кабюком. Трагическая картина, которую мы взялись нарисовать, была бы не полна, и читатель не имел бы возможности наблюдать все перипетии социального брожения и происхождение революции со всеми их потогами и судорогами, если бы мы пропустили в этом очерке полный эпического ужаса инцидент, совершившийся почти немедленно после ухода Гавроша. Сборище людей, как известно, все равно, что комок снега, все увеличивающийся в своем движении. Люди, собирающиеся при каком-нибудь общественном событии, не спрашивают друг друга, откуда они. В числе прохожих, примкнувших к толпе, предводительствуемой Анжельрасом камфером и Курфираком, была одна личность в поношной куртке чернорабочего, кричавшая и жестикулировавшая с видом буйного пьяницы. Этот человек, носивший прозвище Кабюк, в сущности, совсем неизвестный даже тем, которые уверяли, что знают его, в эту минуту сильно пьяный или же притворявшийся пьяным, примостился с некоторыми другими к столу, вытащенному из кабака на улицу. Подпаивая своих собеседников, Кабюк в раздумье разглядывал большой дом в глубине баррикады. Дом этот был пятиэтажный и господствовал над всей улицей Шанврири, возвышаясь как раз напротив улицы Сен-Дени. Вдруг Кобюк воскликнул, «Товарищи, знаете что, из этого вот дома хорошо бы стрелять. Если бы мы засели там у окон, то посмотрел бы я на того черта, который осмелился бы сунуть нос на эту улицу». «Да, это правда, но ведь дом заперт», — сказал один из собутыльников. «Так что ж, постучимся. А если не отопрут, высадим ворота». Кобюк подходит к воротам, снабженным массивным молотком, и стучит. Ворота не отпираются. Он стучит во второй раз. Никто не отвечает. Стучит в третий раз, тоже безмолвие. Есть там кто или нет? кричит кабюк. В доме и на дворе мертвая тишина. Тогда кабюк хватает ружье и начинает колотить ворота прикладом. Ворота были старинные, сводчатые, из крепкого дуба, низкие и узкие, подбитые с внутренней стороны толем и железом. Вообще-то были настоящие крепостные ворота. Удары оружейным прикладом сотрясали весь дом, но ворота не поддавались. Однако обитатели дома, очевидно, все-таки обеспокоились, потому что в маленьком слуховом окошке третьего этажа вдруг появился свет. Окошко это открылось, и в нем показалось сначала свеча, потом испуганное и растерянное лицо седоволосого старика-привратника. Кабюк перестал стучать. «Что вам угодно, господа?» — спросил привратник. «Отвори!» — крикнул Кабюк. «Господа, этого нельзя!» «Говорят тебе, отворяй!» «Не могу, господа!» Кобюк взял ружье и прицелился в старика, а так как кабюк находился внизу и на дворе было очень темно, то привратник не мог его видеть. «Отопрешь ты или нет?» — продолжал Кабюк. «Нет, господа!» «Ты говоришь, нет!» Но добрые господа!» — привратник не договорил. Грянул выстрел, пуля прошла у старика под подбородком и вышла через затылок, пробив горло. Старик умер, не испустив даже вздоха. Свеча упала и погасла. Ничего не было видно, кроме застывшей в неподвижности на подоконнике белой головы и легкого белесоватого облачка порохового дыма, поднимавшегося вверх. «Вот и вся, произнес Кобюк, опуская на землю приклад своего ружья. Едва он успел проговорить эти слова, как почувствовал чью-то руку, опустившуюся на его плечо с тяжестью орлиной лапы, и чей-то повелительный голос проговорил над его ухом. «На колени!» Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо раса который стоял с пистолетом в руке. рас был привлечен звуком выстрела. Вцепившись левой рукой в ворот блузы Кабюка, он проговорил. «На колени!» И тщедушный на вид молодой двадцатилетний юноша силой пригнул к земле как бы линку коренастого здорового Кобюка и поставил его на колени прямо в грязь. Кобюк попробовал было сопротивляться, но тщетно. Схватившая и державшая его рука, казалось, обладала сверхъестественной силой. Бледный, с обнаженной шеей и развивающимися волосами Анжоль Расс своим нежным, женственным лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение гнева и целомудрия, какое древние придавали олицетворению правосудия. Сбежались все защитники баррикады и разместились в стороне полукругом. Они чувствовали невозможность возразить что-либо против того, что, как они понимали, должно было сейчас совершиться. Побежденный Кобюк уже не отбивался и только дрожал всем телом. Анжельрас выпустил его и вынул часы. Себерись духом, сказал он, я даю тебе одну минуту на молитву или размышление. Пощадите, прошептал было убийца. Потом, потупив голову, он пробормотал несколько бессвязных проклятий. Анжельрас не спускал глаз с часов. По прошествии минуты он положил часы назад в карман, схватил за волосы Кобюка, который своим прижимался к его коленям, и приставил к его уху дуло пистолета. Многие из присутствовавших, так неустрашимо и спокойно бросавшихся в одно из самых рискованных предприятий, отвернулись. Раздался выстрел. Кобюк тотчас же повалился на землю навзничь. раз выпрямился и обвел всех своим строгим и убежденным взглядом. Потом он толкнул ногой труп и сказал «Выкиньте это вон». Трое закружавших его подняли труп негодяя, еще трепетавший в последних судорогах от летающей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу монде тур стоял, очевидно, погруженный в свои думы. Его грозная ясность точно окутывалась какую-то мрачную пеленою. Несколько минут он простоял неподвижно, как мраморное изваяние, на том месте, где только что пролил кровь. Заметим, кстати, что впоследствии, когда все было кончено и тела убитых были снесены в морг и там обысканы, у убитого кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги видел в 1848 году специальное донесение по этому предмету префекту полиции, написанное в 1832 году добавим что по странному но вероятно имеющему под собой основание полицейскому преданию кобюк был никто иной как к дело в том что со времени смерти кобюка клаксу более нигде не появлялся он и сейчас бесследно точно слился с невидимым жизнь его шла в потемках а смерть покрыта раком ночи Не успела еще группа повстанцев успокоиться после трагической развязки, так быстро совершившейся, как Урфий Рак увидел снова на баррикаде того молодого человека, который утром спрашивал Мариуса у него на квартире. Этот смелый и беспечный на вид юноша с наступлением ночи вернулся к мятежникам.